Я гляжу на дерево над головой. Меж толстых веток проглядывают лоскутки угрюмых туч. Но отсюда не убежать, говорю я. Разве по карте непонятно? Все выходы перекрыты. Здесь конец света. Назад не вернуться, вперед не продвинуться. Я не знаю, что там за конец, но отсюда обязательно должен быть выход. Это я, но тромчую, как будто на небе написано: отсюда есть выход. «Вот я и думаю. Должен быть какой-нибудь способ вроде птичьего. Куда летят птицы? Наружу? Значит, за стеной действительно есть внешний мир, а людей из города туда не пускают. Иначе зачем обносить город стеной? А если есть стена, в ней должен быть выход». «Возможно», — вздохнул я. «Он есть, и я его найду. Мы с тобой убежим отсюда. Я в такой дыре загибаться не собираюсь». Тень замолчала и снова застучала каблуком по земле. Мне сразу ясно было, это город урод. Да и сейчас я думаю также. Но в своем уродстве он гармоничен. Каждая деталь неправильно, но все подходит друг к другу, все имеет свой порядок. Примерно вот так. Тень каблуком начертил на земле окружность. Круг замкнут. Чем дольше я сижу и чего-то жду, тем чаще начинает казаться, будто они правы, а я ошибаюсь. Уж слишком складно у них все подогнано. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Мне иногда тоже так кажется, что моя жизнь в сравнении с городом жалкая недоразумение. Наоборот, восклицает тень, рисуя на земле какие-то закорючки. Это мы правы, а они ошибаются. Мы хотим жить по природе, а они природу переделывают. Ты не должен сомневаться. Верь, пока остаются хоть какие-то силы, иначе сам не заметишь, как город проглотит тебя окончательно и бесповоротно. «Что нормально, что нет, каждый понимает по-своему. А у меня украли память, и я не могу сравнить и понять, что есть что». Тень кивает. «Я знаю, ты сейчас не в себе, но все же попытайся сообразить. Ты веришь в вечный двигатель?» «Да нет, по-моему, его не бывает». «Вот и здесь так же. Этот город, безопасный и совершенный, все равно, что вечный двигатель. Совершенных миров не бывает, а этот мир почему-то есть». Значит, откуда-то он получает энергию для поддержания своего уродства. Но откуда? Этого я пока не пойму. Говорю же, все это только версии. Ещё нужно обдумать их до конца. Подожди немного. Ну, расскажи хотя бы версии. Может, я чем помогу. Тень вынимает руки из карманов и, подышав на пальцы, ссыпляет их на коленях. Да нет, у тебя не получится. У меня ведь болит только тело, а ты болеешь изнутри. Сначала ты должен вылечиться, иначе мы оба превратимся в мусор еще до побега. Мне нужно посидеть и в одиночку все обдумать, а тебе надо прийти в себя, иначе мы не спасем твою задницу. Это сейчас самое главное. Да, я сейчас не в себе, это правда, говорю я, разглядывая круг на земле. Никак не могу определиться, понять, что за человек я был когда-то и сколько сил остается, когда забываешь себя. Здесь в городе у каждого своя сила и свои ценности. Как и ты, с приходом зимы я тоже слабее и уже не верю в себя, как раньше. Да нет же, все не так, спорит со мной моя тень. Себя-то ты не теряешь, просто от тебя скрыли память о том, кто ты на самом деле. Потому ты и запутался. Но запомни одно: ты не ошибаешься. Даже если потерял память, твое я выведет тебя куда нужно. Оно с тобой всегда, потому что твоему телу для любого поступка нужен вопрос «зачем». А если уж совсем просто, от себя ты не уйдешь никуда. Ты – это ты. Нужно только верить в себя, иначе тебя унесет во внешний чужой мир, и ты не найдешь дорогу обратно до конца жизни. Я попробую, обещаю я. Моя тень кивает, поднимает голову, долго разглядывает небо. И ничего не найдя на нем, закрывает глаза. Когда я не знаю куда идти, я всегда вспоминаю птиц, говорит моя тень. Глядя на них, я понимаю, что не ошибаюсь. Птицам плевать на порядки в городе. Ни стена, ни ворота, ни зов охотничьего рога не собьют их с пути. Когда звучит рог, ты, надеюсь, смотришь, что в это время делают птицы. Я слышу, как страшно кричит меня. Время свидания истекло. «Ты пока не приходи», — шепчет мне тень на ухо. «Когда надо будет, я сам устрою встречу. Этот страж себе на уме. Будем часто встречаться, обязательно что-нибудь заподозрит. Тогда всему плану конец. Поэтому делай вид, будто у нас с тобой разговор не клеится. Понятно?» «Понятно», — киваю я. «Ну как?» — спрашивает страж, когда я возвращаюсь в сторожку. «Понятно. Очень весело разговаривать с Тенью, которую давно не видел. Не знаю, качаю я головой. Вот и я о том же. Удовлетворенно кивает он.